При этой мысли, осинившей его за столом, уставленным всяческой снедью и коньячными рюмками, Танцыгбаев почувствовал подъем настроения, захотелось еще выпить, захотелось еще закусить, петь, тормошить соседей и смеяться от удовольствия и предощущения какого-то нового поворота в жизни.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 Назовет всех, кто вместе с ним был в партизанах. Получит 58-ю статью с пунктом 1 б 25 лет лагерей. А нет, расстрел за измену. За агентурное сотрудничество с иностранными спецслужбами и идеологическую подрывную работу среди местного населения. Пусть крепко подумает, представляя себе, как все это будет происходить. Танцыгбаев многое предвидел наперед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 Продолжение